Глава восьмая. Светлана. Целый день я ждала прихода Тимура. То ходила из угла в угол, то просто лежала на кровати и пялилась в потолок, но отчаянно ждала. В голове билась единственная мысль. Он придет. Захочет свое получить, ведь утром он четко дал понять, чего желает на самом деле. Ничего нового или сверхъестественного — «Да я, в принципе, изначально и подозревала, что Спаситель мой придет за своим теперь уже долгом. Он хочет получить мое тело в качестве расплаты за помощь». Ни слова не произнес. С головой Тимура выдали глаза. Мрачные, холодные, жаждущие получить свое. И я ждала. Ведь не просто так он полез в этот чертов подвал и увел меня у этих придурков. Хоть бы мобильный дал или какой другой гаджет с выходом во всемирную паутину. Хоть бы знать, кто он такой на самом деле. Воспоминания о похоронах Володи еще свежи в памяти. Да и слова адвоката въелись в голову. Как будто пиявки какие. И вот хотелось бы четко понимать, чего ждать от жизни дальше. Лязгнул замок в двери, и я дернулась. Резко голову назад повернула, как будто смогу что-то увидеть. Ведь ждала же целый день, настраивалась навстречу, и все равно оказалась не готова к его приходу. По спине прошелся холодок, а руки начали покрываться мелкой дрожью. «Хватит, Света, прекращай. Возьми себя в руки, черт бы тебя побрал. И не таких видали, но все еще жива и даже цела. Вряд ли сейчас что-то изменится. Не съест же он тебя». Да и не изнасилует, даже если скажу твердое «нет». Я мысленно успокаивала себя, пока Тимур практически неслышно передвигался по квартире. У него принципы. Вся его натура громко кричит об этом. Шаг влево, шаг вправо — расстрелка говорится. Такие, как этот Тимур, никогда не отступаются от своих взглядов на жизнь. Раз дашь слабину, сожрут шакалы ко всем чертям. «Ты не зачастил ко мне?» Я стояла возле плиты и спиной чувствовала, что мужчина зашел на кухню. Странное состояние, если честно. Впервые со мной такое. Я практически не слышала шагов, но ощущала затылком взгляд. Прожечь и насквозь решил. Только вот я не робкого десятка барышня. Возможно, утром и перенервничала, глупости наговорила, но сейчас решила держать, что называется, оборону. «Не наглей!» Мужчина прохрипел и уселся на один из двух стульев. По скрипу определила и усмехнулась, так как цели своей достигла. «Лучше расскажи, где Вовчик наличные бабки свои хранил». «Понятия не имею», — пожала плечами и, наконец-то, повернулась к мужчине лицом. Может, в банке ячейку арендовал, может, еще какой-то тайник имел. Намеренно сделала паузу, отвечая пристальным взглядом на такой же настороженной. Я бы даже сказала, пронизывающий, но все равно впечатляющий. Дело, как я понимаю, не о пяти тысячах баксов. Но вот помочь своему спасителю, увы, ничем не могла. Я действительно не знала нужных ответов. Да и секреты Володи раньше меня мало интересовали. «Моя жизнь меня устраивала на все сто процентов. Так к чему мне лишние знания?» «Осей в доме», — продолжал Тимур, правда, злиться начинал. «Непонятно, с чего вдруг. Ведь я сейчас реально не в том положении, чтобы врать». «У меня есть ключ, можешь проверить». Пожала плечами, так как мне действительно плевать на бабки. Лишь бы выжить среди шакалов. А без поддержки Тимура, как я понимаю, мне в одиночку не справится Там обычно тысяч пять-шесть евро, не больше. Какие-то бумаги, но я не вникала. Тимур дернулся. Незаметно, но я все равно уловила. Следила за ним, ведь зачем-то он завел этот неприятный разговор. не Неинтересно? Как обычно, немногословен. но от комментариев по этому поводу воздержусь. Я, в принципе, болтливых мужиков на дух не переношу, но этот экземпляр бил все рекорды по выдержке. Хотя глаза до сих пор пылали какой-то странной ненавистью в купе со страстью? Или от нервов мне уже мерещится то, чего на самом деле нет? Я от природы нелюбопытна. Видно, что ответ мой ему не понравился — но промолчал. Лишь желваки на лице заиграли, а я еле сдержала улыбку. «Давай я тебе подробно объясню, чтобы ты правильно меня понял. Не возражаешь?» Кивнула на пачку сигарет, лежащую на столе, а мужчина придвинул ее ко мне ближе. Больше суток не курила, и от первой затяжки голова пошла кругом. Открыла окно, впуская на кухню вечерний прохладный воздух. и выпустила струйку дыма в небо. «Так что там с объяснениями?» Тимур встал со своего места и медленно подошел ко мне. Щелчок с дожигалки и дежавю, мать его. Между нами огонек и холодные глаза, в которых застыла боль. Я поежилась, но все-таки нашла в себе силы снова отвернуться. Лучше вдаль смотреть, на огни большого города. Так, наверное, проще. Только кого сейчас обмануть пытаюсь? У нас с Володей разница чуть больше двадцати лет. Затяжка, вроде как успокаивающие нервы, и очередная струйка дыма в прохладный воздух. Ему нужна была красивая и молодая жена, мне, обеспеченная и сытая жизнь. Все честно и банально до приторности, я скривилась, так как... Правда рвалась наружу, причиняя очередную порцию боли. Точнее, заставляя задуматься, а так ли я правильно поступила четыре года назад. Может, зря решила, что смогу. Хотя все эти годы ни грамма угрызений совести не чувствовала. Внутри какая-то пустота. Такое чувство, что сердце у меня ледяное. Стандарт. Всего одно слово, и я резко повернулась к Тимуру лицом. «Осуждаешь?» Отчаянно хотелось услышать «нет», хотя глаза уже ответили вместо него. «А должен?» Приподнял одну бровь, а после криво ухмыльнулся. «Твоя жизнь!» Пауза, и мужчина тоже сделал затяжку, а после выпустил струйку дыма в открытое окно. «Мне, если честно, пофиг!» «Безразличие, хотя, что я хотела услышать?» Многие думают так же, как и он. Стоит ли винить Тимура в этом? Только вот в груди кольнуло. Второй раз. Третий. Как будто лед в сердце дал трещину.